Глава третья. От ледяной воды онемели уши и нос, а макушку ломило. И два струи попадали на грудь, как дыхание перехватывало. В глазах темнело, и приходилось хвататься за стены кабинки, чтобы не упасть. А ещё вода была затхлой и мёртвой, вероятно, из-за давно не заменившихся фильтров. Вяло брызгала из бронзовой, покрытой патиной лейки с шипением и хрюканьем а также множеством других звуков, кое им не существовало названия. Она медленно стекала по лицу и шее, груди и плечам, становилась тёплой и красной. Из пальцев ног лились грязные горячие потоки, которые устремлялись в дыре в полу. Чертовски щипало щеку и жгло предплечье, где успели вспыхнуть и полопаться кровавые волдыри. Болели рёбра. Но вода была пресной, и за это я испытывал благодарность что фильтры работают, что на раны не попадает морская соль. И хоть я ругался и фыркал, но подставлялся безжизненным струям. От холода боль на время утихала. Но когда цвет стекающей с ног жидкости стал бледно-розовым, а кожа почти посинела, я не выдержал и перекрыл кран. Выбрался из кабины и аккуратно птёрся грубым полотенцем. Врачны посмотрел на разложенный перед зеркалом набор из бутылочек кампуль, шприцов и банок с мазями, мотки бинтов и эластичных самозатягивающихся шин. Вздохнул и занялся самолечением. Через 15 минут я вышел в гостиную, относительно посвежавший и чисто выбритый, в лёгкой пижаме, с тонким звоном стимуляторов и болеутоляющих в крови, с пластырем на щеке. Пересел на диван и взял со столика кружку с горячим гороком, отхлебнул и откинулся на спинку. Короткая передышка, на минуточку. А потом я соберусь силами и вновь помчусь искать проблемы на пятое дочку. Хотелось отрешиться, но как часто бывает в моменты затишья, запоздало наваливались эмоции и переживания, дурные мысли а вместе с ними и уныние на пару с апатией, тревогой и беспомощностью. Вспоминался раненый Фергюс. И я невольно сжал кружку до боли в пальцах, скрипнул зубами. На дуэли изображал спокойствие, мыслил максимально холодно. Но сейчас во душе плескалась едкая смесь из чувства вины, беспокойства, злости на себя. Конечно, сознавал, что никакими силами не мог остановить обалдуя. Что друг использовал меня для осуществления такой желанной мести и почувев её, никто бы не послушал. И как древний заговор я твердил про себя, что взрослый человек способен нести ответственность за свои решения. Зачастую, когда мысленно повторяешь одно и то же, мозг сдаётся и начинает верить. Но сейчас не получалось. Я всё равно терзался. И как на его видел его безображное лицо, вытекшие глаз, вспоминал и ублюдка Олсендера, надменную харю. И пальцы сами с собой сжимались, будто я давил горло врага. Но после драки кулак камень не маршрут. И если бы тогда я эскалировал ситуацию, пришлось бы драться и мне, так по дуэльный кодекс. Ввязавшись в драку ради мести за друга, точно не сумел бы отмахнуться от наёмников хорошее оправдание. Хм, да. Поступил правильно? Да. Но тогда чего так поскудно на душе? Кроме прочего, перед внутренним взором проносились и другие воспоминания, начиная с приезда в Тару, мель ле песцену нотариуса Слёшка, загадочный тип в повязках и невидимка. Слова коула с странным заказия, встреча с Лиамом и бойня в библиотеке. Затем драка у Грота, помощь Брана, а дальше приём у Малоуни, кукловод инквизиция и прорыв, потеря субмарины, похищение проныры, дуэли, нападение ряженых, революционеры, пролетарии, реваншисты, дядешка Маккейн и Магград. Я раз за разом прокручивал события в сознании и укреплялся в мысли, что всё как-то связано. Да, не видел прямых логических линий, не мог проследить до конца, но чувствовал, что связи есть. Есть причины, есть и мотивы. У меня имелись догадки, иногда видел часть паутины, но не хватало какой-то мелочи или детали, чтобы картина открылась в неприглядной красе. А ведь были еще и до, и невидимка-преследователь. Первая послужила причиной моего возвращения в Тару. Но ни цели, ни мотивов её поступков, ни самого происхождения я выяснить до сих пор не смог. Насчёт роли её личности второго тоже лишь догадывался и строил предположения. Хотя тут есть за что зацепиться. Опять же, ощущения, да, слишком знакомые, слишком характерные. Перед глазами вновь мелькнул образ скульптурной композиции монахов на площади подсвеченная прожекторами фигура, долговязая, рогатая. Шлем, какой-то изнаночный прибор или механизм, или в игре изначально участвовала третья сторона. Фантазировать долго не пришлось, так как я успел дотянуться до неизвестного интуицией. Тогда осмыслил лишь поверхностно, но сейчас, анализируя и вспоминая, понял. Я испытывал подобное. Когда общался с тем же Мерти, с иными его соплеменниками ранее, и мог руку дать надсечение, что столкнулся на площади Стуату, лишь представители старшего народа могли выглядеть настолько странно и экзотично. Но если предположить, что это не игротинней, не плод больного воображения, оставленного силой до, то какого демона им от меня надо?» Что заинтересовала сначала мстители, а потом во мне. Сделав глубокий вдох, я опять годнула обжигающего огрога. Отодвинул кружку и поставил локти на колени, помассировал виски. Лишь одно пока связывало меня и гипотетического героя в маске. Тот целенаправленно искал планы Лимба, и я, заинтеревавшись заказом, тоже вляпался, попёрся в университетскую библиотеку. И с того момента внимание заинтересованных в этом вопросе переключилось на меня. А потом я отправился за ключом к Малоуни, чем подкрепил подозрения наблюдателей. Но могут ли Туата Даданан тоже искать летопись исхода? Им на кой черт? Ответа на вопрос, направленный в пустоту, разумеется, не последовало. В тех копиях, что когда-то листал, обнаружились лишь сборники библейских притч, сказки и рассказы с религиозным подтекстом. Как старые, так и более позднего периода. Даже на первый взгляд прослеживалась связь с Ветхим Заветом. Ничего такого в этом нет. Авторы любят заимствовать удачные идеи, иногда перерабатывая, развивая, порой оставляя неизменными. Тем паче, если не необходимо сделать не исторический документ, а сборник историй. А что если изначально летопись действительно не являлась эдакой компиляцией сказочек? И Колу упомянул, что такое вероятно, когда пили после моего возвращения. Святош же проворачивали аналогичный фокус не раз, стремясь подкорректировать историю и создать новое мировосприятие в умах обывателей. И читая копии, я видел руку цензоров в церкви, но не задумывался, что тому может быть какая-то веская причина. Воспринимал как данность, хотя не раз работал в подобном ключе, разыскивая оригиналы других книг и документов. Кто бы мог подумать, что нечто спрятано в летописи, в книге, которую родители пересказывают детям, которая воспринимается как нечто абсолютно невинное, лишь предположение, но слишком уж похожее на правду, и опыт говорил, что копать надо в данном направлении то самое ценное в нашем мире. Деньги? Нет. Ресурсы? Снова нет. Информация. И в какой-то момент кто-то выяснил, что в оригинале летописи скрыты определённые знания, настолько ценные, что в гонку ввязались достаточно серьёзные игроки. Сжав и разжав кулаки, я мотнул головой. Ответ один. Чтобы разобраться в происходящем, необходимо достать летопись. Взяв со стола серую ленту, предварительно извлеченную из ремня, я достал металлическое зернышко и задумчиво покатал в пальцах. Зачем рубить с плеча, если можно начать с малого? Например, довести до конца то, что задумал. И, быть может, в процессе удастся получить новые сведения. Тогда уж и принимать решение. И будто вонесон мыслям раздались шаркающие шаги, и из коридора вышел Домпир с охапкой бумаг в руках, большим вещевым мешком. Бросил на стол, уселся в кресло напротив, и Иван зил в меня испытывающий взгляд голубых глаз. От него веяло растерянностью, что случалось нечасто, и едва сдерживаемым гневом и тревогой. Естественно, пришлось рассказать о последних событиях. Причём практически едва переступив порог грота, старик наплевал и на то, что я приплёлся едва живой от усталости, раненный, грязный и окровавленный. Когда выжил всё, что мог, выдал несколько ёмких комментариев и новостей. В частности, поведал об изысканиях по поводу личности революционеров-пролетариев, поделился парой слухов и о том, кто мог захватить бегущую кошку. Скользко упомянул, что так и не нашёл следов Лиама и заметил, что сие странно. Обычно к аравам и знаменитым наёмникам трудно замести следы в крупном городе. А ещё старик долго виртуозно ругался насчёт Коула и Фергюса, помянул не добрым словом и внимание к моей персоне тайной службы и заказ добыть летопись, и то дерьмо, что я притягивал с момента прибытия в Тару. Пришлось рассказать ему и о своих намерениях и о догадках, что породило новый виток обсуждения. И лишь слегка остыв, Уильям отпустил меня мыться, а сам отправился выполнять просьбу по сбору бумаг и оборудования. Но пока копался, видимо, обкатывал новую информацию на жерновах разума, делал выводы и задавался вопросами. Однако, в отличие от меня, не мучился абстрактными тревогами, а зрел в суть. В последнее время я сомневался, а может, заря не поведал ему про до и склонялся к тому, чтобы открыться. Острый ум, огромное знание и опыт Уильяма могли помочь проломить и эту стену. Но сейчас умолчал скорее из желания не отвлекаться на глобальное, в ущерб срочному и приземленному. Ведь как-то сам временно выкрутился, а значит, теневой вопрос может подождать. «Расскажу сразу по возвращении», — решил я. Спрятал ключ и отложил ленту. Вонф обратил взор на старика и смкнул, что тот уже выдержал одну из тех многозначительных пауз, кое так любил. Что-то нашёл? спросил я, указав взглядом на бумаги. Не слишком много, поморщился дампир. На твоих предков работали отличные шпионы. Я таскал куч всего по старинным семьям, их жилищам, родственникам, имуществу и слогам. Но имеющаяся устарела минимум лет на двадцать. К тому же часть документов испорчена сыростью и временем, а часть кто-то изъял. Догадываюсь, многозначительно пробормотал я. Подумал о матери и покачал головой. Насколько же наивной надо быть, чтобы прислушиваться к родственникам мужа. Но бог с ней, она пыталась, и не мне судить. То есть того, чего нужно, нет. 20 лет, парень, повторил Уильям, ожесточённо поскрёб букинбарды. Нет планов иметь, но уверен, что за прошедшее время город расширялся и ростраивался. К тому же, на схеме кто-то затёр участки с внешними коммуникациями. Если тайный ход и есть, не найти. Не за такое короткое время а лезть в канализацию без карты я бы не стал. В коммуникациях Тара лицефер ногу сломит. «Сколько раз переделывалось и дорабатывалось, сколько там дряни накопилось!» «Ладно», — кивнул я, немного поразмыслив. «У меня есть идея. Разберусь». «Точно?» — усомнился старик. «Ага», — сказал я уверенно. «Хорошо, что ты разведал, где искать тех, кто устроил набег на грот Макмалоуни. Они и помогут, ведь точно знают, как передвигаться в канализациях и в воздуховодах». Те учти, что рыбки нашептали общее направление, и вообще собирали слухи, помурчался Уильям, покачал головой и добавил: "Но я понял, что ты задумал. Может получиться вопрос цены, но учти, обида на тебя держит изрядно, могут и прирезать. Я не так глуп, чтобы с порога бросаться титулами". А те, кто знает меня в лицо, сейчас приобщаются к святости под присмотром инквизиторов. Но планы возьму. Пусть и старые, но пригодятся. Вряд ли основные помещения переделывались. Надобрительно хмыкнув, дампир протянул бумаги. Я просмотрел схемы одна за другой, постарался запомнить, затем сложил конвертом и кинул на столик. Побольше бы времени и одно нашёл, у кого раздобыть нужные сведения. Словно оправдываясь, сказал старый корсар. "Знаю", произнёс я, помітив, насколько много у него связей, легальных и не очень, сколько ключевых знакомых. Есть и понимание, как работает чёрный рынок, развёл руками и добавил. Чего нет, того нет, не суши мозги. Лучше скажи, что тебя терзает? Я же вижу. Не то, чтобы прямо терзает", хмыкнул старик. Не отпускает одна мысль, парень. Всё свидетельствует о том, что твое и не другие или конкуренты. Называй как хочешь. В курсе, что ты задумал и зачем шёл к Малоуни. И даже в курсе твоей второй личности. Но ума не приложил откуда. Ты не болтлив, слишком хорошо тебя знаю. В присутствии посторонних не распространялся. Так откуда? Откуда? Задумчиво повторил я. Вновь мысленно вернулся в прошлое, прошелся по событиям, а особенно по тем людям, кто посещал грот после моего возвращения. Встал и прогулялся по гостиной, повторяя путь. Вдоль стены заглянул под столик, просунул руку под помутневшую картину с изображением матери и отца. Вернулся к дивану и удобно уселся. На миг прикрыл глаза, восстанавливая в памяти детали того разговора. Варень насторожился у Ильи. Что ты ищешь? Это, ответил я. Наклонился и пошарил под диваном, нащупал чужую родную металлическую деталь, рывком оторвал от стального основания мебели и показал в открытой ладони. Предмет напоминал железную шайбу, не слишком большую, ровно того размера, чтобы помещалась в кармане куртки или пиджака, с магнитным основанием и отверстиями на лицевой стороне. «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался старик. Надел очки и вытащил из кармана жилета отвертку. Мигом выкрутил три винта на боку устройства. Открыл и пару минут рылся в проводах. А затем швырнул на стол и грязно выругался. «Прослушка!» — констатировал я. «Боюсь, что да!» — мрачно подтвердил Демпир. «И, знаешь, что любопытно!» В устройстве нет ни одного гнозис-контура. Абсолютно нет связи с изнанкой. Чистая физика. Батарея, кажется, соливая, уже разрядилась. А передача осуществлялась посредством электромагнитных волн. Очень старомодно. Я читал о таких машинах, но считал технологию бесперспективной и устаревшей, слишком ограничено. Изнанка даёт больше возможностей. Много гнозис устройства ты бы почувствовал. И я тоже. А чтобы скрыть вибрации той стороны, потребовалась бы такая работа, что её стоимость оказалась бы неоправданно высокой. Тут цена вопроса грош. Верно, реальный плюс технологии. Тот, кто подкинул, знал о наших умениях или подозревал, что они чёть выше, чем выставляем на показ. Но кто? Как ты догадался? Взгляды встретились. Я криво усмехнулся, а в зрачках старика сверкнула искра понимания. Он широко распахнул глаза и прикрыл рот. "Осознал", хмыкнул я. "Да", выдохнул Уильям. "Но зачем?" "Вот ты и выясню", легко ответил я. Вздохнул и вновь встал, взъерошив волосы. До последнего закрывал глаза на подозрение, факты и выводы. Сейчас, когда нашёл шпионское устройство, по-прежнему надеялся, что ошибаюсь, и вместе с тем появилась определённость, так как можно реагировать, действовать. И верно, легче ведь спросить, чем строить догадки. Однако, как бы то ни было, подслушивающее устройство в доме всё меняло. Не знаю, что выяснили недруги, но стоило полагать многое. Как минимум, что планируем делать и как. Максимум догадались о наших вторых личностях истинном роде занятий а на фоне пристального интереса тайной службы это было чертовски плохо не будь я привязан к гроту не останься в беде про ныра уже бы паковал чемоданы и делал новые паспорта к моему удивлению ругаться до ампира не спешил и верно на ход кончего не меняла в текущей позиции лишь добавляла проблемы и тревог только скривился, будто съел нечто кислое, и сказал: "Ты прав, но точно знаешь, что делаешь. Прикрытие нужно в другой раз, Дарина", ответил я. "Справлюсь". Бывший корсар скрил мину, дескать, спасибо, что сидишь чувства, но способен постоять за себя. И безусловно был способен на многое, но возраст накладывал отпечаток. Да и не хотелось, чтобы засветился в моих делах. И Уильям проникся, лишь махнул рукой. Тебе стоит поторопиться, если люди Гранда вздумают нанести визит вежливости, а это произойдёт в ближайшее время. Ладно, согласился я. Мы уже успели обсудить возможные последствия внимания со стороны тайной службы и сошлись на том, что дело дрянь. Нет, с одной стороны, у них не было каких-либо доказательств, а смутные подозрения к делу не припишешь. Кроме того, я скрылся одна вещь его во приглашении поболтать. Ну, именно последнее неплохо. И если бы подчинился, то вероятно сумел бы пустить водяные брызги в глаза, рассказал свою версию истории, ту, что я не так давно озвучивал брану, ту, где я несчастный скованный наследник великого рода, желающий лучшего для матери и потому причесываясь под личностью дортмундского учёного, а потом вернувшись в отчаянной надежде сохранить честь рода, и вполне вероятно получилось бы. Вот только не было времени играть в допросы, так как любое промедление чревато невосполнимыми потерями. Для целостности драгоценной тушки пронырыть точно. Потому грубый отказ от общения воспримут как вызов и начнут копать найдут место коловки, укрепятся в подозрениях. Мало помалу выведут на чистую воду. А там глядишь, и подкинут им информацию, те кто организовал ухо. Ну или же люди Гранда просто применят пытки. А Боули Кейси, глава тайной службы, ходит совершенно дикий слухи, и я почему-то не сомневался. Хоть часть да правда. Как бы то ни было, но немного времени имелось. И я его собирался использовать, чтобы вытащить Колла, а дальше, видимо, придётся лично пойти на свидание с людьми Гранда, повениться, объясниться. Ведь когда говоришь полуправду, её очень трудно отличить от лжи. Ну или верно бежать, несмотря на опасность сйти с ума от семейного проклятия. Посмотрим. Проблемы нужно решать по мере поступления. В данный момент я собирался закончить дело с захватом Коула. Встав, я стянул с себя пижаму, зябко поёжился и проверил, насколько туго затянуты повязки и шины на плечах и груди. Принял серый комбинезон из грубой ткани, поданный стариком. Морщись, надел и подтянул ремни и завязки. Затем пришёл черёд высоких ботинок с пряжками, наколенников и налокотников. В последнюю очередь я натянул куртку-жилет из плотной кожи с вшитыми стальными пластинами. Поколебавшись, посмотрел на листы селенида, протянутые дампиром, но жестом отказался. Я не собирался пока в лимб, где без дополнительной защиты делать нечего. Конечно, селенид иногда полезен, и если столкнусь с гностиком, слегка притормозит и ослабит, исказит чужие печати. Но если вздумаю снять оковы, внешний контур в жилете не позволит осуществлять воздействие, работать так быстро и решительно, как хотелось бы. Старик лишь пожал плечами, мол, дело твоё. Покопался в вещевом мешке и подал планшет усиленного спаскомплекта и портативную аптечку. От этого я отказываться не стал. Пристегнул оба предмета к поясу. Не стал против и шестизарядного револьвера. Прикрепил подмышечную кобуру на ремнях. Вытащил оружие и проверил барабан, вернул обратно. Взял коробку с патронами и три заполненных запасных барабана. Поразмыслив, прихватил две коробушки поменьше, ровно по шесть штук. Одну с разрывными пулями из смеси селенито со сталью. Такие, по слухам, способны остановить и вестников, а на деле отлично действуют на гностиков. И вторую с наполнением из крупинок саларита взрывающихся них уже гранат. Спышки дают такие, что слепят любого. Распаковал, рассовал по ячейкам по исново по транташа. И те, и другие боеприпасы стоили столько, что каждый выстрел равнялся приличному куску золота. Но я, скрипя сердце, решился, что лучше перестраховаться. Д'Ампир лишь усмехнулся, заметив хмурое выражение моего лица. Достал большую шкатулку из потемневшей от времени меди. Я исследовал взглядом содержимое и выбрал два грубых кастета из почти чёрного металла, опутанных паутиной линий. Тот, что поменьше, обладал чудесным свойством, увеличивающим энергию ударов вчетверо, а больший и более грубый добавлял дезориентирующее воздействие. Взвесив в руках, я рассовал болванки по карманам. Следующим на очереди был поручень на левую руку со встроенным гарпуном и тросом способным выдержать вес пары взрослых людей. Я притянул ремни и попробовал, насколько удобно двигаться. Удовлетворенно кивнул. Взял из шкатулки коротенький кортик в простых ножнах, закрепил на левом предплечье. Свернул упаковку с колюще-режущим. Старик осторожно развернул чехол с кучей пробирок и ампул. Быстро изучив ассортимент, я взял побольше игол-деактиватора, несколько шприцов с особыми боевыми коктейлями, И кучу мелких пузырьков, на деле являющихся усыпляющими, шоковыми и парализующими гранатами, разбросал по кармашкам. Последний сверток, представленный Уильямом, содержал, на взгляд, не профессионала, а абсолютный мусор. Какие-то монетки, кусочки стекла и камня, оплавленные фигурки, куски железа, побрякушки, когда-то бывшие украшениями. «Тут я завис надолго». Вдумчиво осматривал каждый из предметов, размышляя и прислушиваясь к ощущениям. В итоге взял две древних монеты, одну серебряную, вторую медную. Помедлил и выбрал миниатюрную статуэтку женщины, смахивающей на ангела из-за крыльев за спиной. Прошёлся пальцами по бронзовой спине, ощутил покалывание и спрятал в потайной карман. Брови старика поползли вверх от удивления. Да, не боевой артефакт. Но я не стал объяснять, что необходимо нечто для разменна. Просто отмахнулся. Диск тянуть нужно, не спрашивай. Поколебался опять, но подобрал и ленту с ключом, спрятал в ремень. Достаточно, сказал я. Иначе детекторы каждый часовни и храма по пути будут реветь при моём приближении. Инквизицию на уши поставлю. С языка снял, фыркнул дампир. Мысли читаешь, парень? К счастью, нет, улыбнулся я. Иначе бы сидел в тихой гавани и жевал сопли в прикуску с водорослями. Пройдясь по комнате, я убедился, что движение ничего не стесняет. Всё надёжно укреплено. Добавил к снашению фонарик и второй нож с хлем и грота. Плюс обязательный комплект любого искателя: наборы закуляров и индикаторов, изнаночных батарей для вскрытия гнозисов замков и обхода чужих печатей накинул на плечи плащ из плотной ткани с капешёном, одёрнул полы, отдал Уилли ему медальон лорда, взял со стола несколько картонных с одноразовыми пропусками в верхний город. Теперь, кажется, готов. Дальше ждать некуда. Я решительно шагнул к шлюзу, но на полдороге остановился и глянул через плечо. Не тяни. Не болду, кивнул дампир. Грузовой тележка заказана, будет через полчаса. Вещи вывезу в склад на окраине Тара, да и сам уйду на конспиративную квартиру. Даже если нагрянут гости, ничего они не найдут. Медальёны, ключ будут в банковской ячейке, сам знаешь в какой. Как связаться со мной, тоже в курсе. Хорошо. Мне жаль, что подставил тебя под удар. Задержусь больше, чем на пару суток. Собирайся и уезжай. Так и сделаю, парень. И не извиняйся. Бывает всякое. Удачного поиска. Удача для глупцов и лентяев, ответил я, ведь так ты меня учил. Рад, что хоть что-то ты допонял, проворчал старик. Хоть и поступаешь иначе, проваливай. Порой остаётся лишь удивляться, насколько наш разум искажает реальность. Вот так в фантазиях ты неотразимой красавицей, гений блестит красноречием, собираешь овации, разрешаешь трудные вопросы щелчком пальцев. А на деле выясняется, что ты субтильный мямля-чкарик, сидящий на шее матери, ну или криворукий слесарь. И да, в мире фантазий любой слесарь способен править миром, знает, как следует рулить экономикой, вести политику, разбирается в вооружениях и технологиях. На чёрт побери, всё равно он слесарь с женщинами сложнее, ибо по умолчанию они по головно принцески, кoим нужно поклоняться, на кого молиться. Очаровательны, утончённы, аристократичны и целомудренны. И пусть задница в двери не проходит, а в голове пусто, как в барабане. Неважно. Поклонники должны добиваться, водить на свидания, петь хвалебные оды, сражаться на дуэлях доставать жемчуг с дна бездонных провалов. Реальность лишь процентов на 20 состоит из объективных событий, а на 80 из того, как мы реагируем, что дорисовываем в воображении. Бедная фантазия оставляет жить в скучном мире с ограниченным набором плотских удовольствий и огромным количеством боли, что весьма мрачно. Чрезмерно богатые опасно тем, что ты полностью окунёшься в иллюзии. И тем больнее может возникнуть фрустрация при столкновении с настоящим, тем хуже протрезвление. Вопрос баланса и понимания, когда стоит дорисовывать, а когда нет. Я же в не всяких сомнений редко позволял воображению взять верх над рассудком, мыслил трезво, порой меркантильно и цинично, но как и всякий живой человек мог допустить ошибку. Принять желаемое за действительное. Шагнуть по дороге грез слишком далеко. Вот сейчас начал подозревать, что задуманное, вероятно, не получится провернуть с той легкостью, с которой мнилось. Пока шел по тоннелям и проспектам верхнего города. Пока общался с гвардами на воротах и спускался. Ехал на трамвае. Воображение рисовало стремительный марш-бросок. Быстрые и результативные переговоры, решения. И кое-в чём повезло. Например, у шлюза родового грота не поджидала засада во главе стали. Охрана района лишь мознула ленивыми взглядами по разовому пропуску, даже не намекнули на обыск. Вероятно, Максуи не попросту не успела поднять тревогу. Сейчас у неё доставало возни с раненным Фергюсом. Но едва, оказавшись в портовом районе, в толпе грузчиков и моряков, воров и гвардов, продяк и мелких торговцев, Вдохнув неподаваемую смесь из запахов морской соли, мочи, машинного масла, гниения и грязи, я начал осознавать, что несколько поторопился с ожиданиями. На деле будет всё сложнее.